Глава двадцать четвертая Бориса разбудил настойчивый телефонный звонок. Чуть разлепив глаза, он глянул на часы. Была половина четвертого утра. Он взял телефон, сказал... — слушаю Это Артем, — услышал он. — У нас с вами через полчаса сеанс, помните? — Какой сеанс? — изумился Борис. — Мы договорились. — На четыре, но вечером. — Мы договорились в четыре, — поправил его Артем. Это зафиксировано в договоре. Иначе бы там стояло шестнадцать. У вас есть полчаса. Потом включаются штрафные санкции. Психолог отключился, а Борис полез в стол и нашел договор, который вчера так неосмотрительно подписал. Нашел графу «Время сеанса» и издал мучительный стон. Потом нашел графу «Штрафные санкции». И сдал второй стон, еще более мучительный. Ровно в четыре он сидел в кабинете Артема. Психолог был в халате, вид у него был сонный. — Что ж, давайте попытаемся понять, как вы дошли до жизни такой, — произнес он сонным голосом. — Может, сначала поймем, что с вами не так? — спросил Борис. У него, в отличие от психолога, вид был совсем не сонный, а сердитый. «По-моему, вы просто пытались меня развести», — продолжал он. «Думали, я не приду, да?» «Нет, почему», — ответил Артем. «Я знал, что вы придете. Ведь сеанс бесплатный, как вы любите». В этот момент на телефон Бориса пришло сообщение. Он взглянул на экран и оторопел. Это было сообщение о том, что с его банковского счета списано 10 тысяч рублей. «Все!» Воскликнул Борис и вскочил. «Сеанс окончен, мне надо идти!» «Но вы же помните размер штрафных санкций за срыв сеанса?» Сказал Артем. «Он уже не выглядел таким утомленным. Между тем Борису пришло еще одно сообщение. Он взглянул на экран и воскликнул. «У меня кто-то деньги со счета снимает!» «Если вы выйдете за эту дверь, вам придется отдать еще больше», напомнил психолог. «Ладно, тогда так!» — сказал Борис, набирая нужный номер. Он собирался кому-то позвонить. — А вот это будет стоить вам сто тысяч, — сказал Артем. Борис убрал телефон. — Вы понимаете, что у меня деньги воруют? — закричал он. — Прямо сейчас, вот вот опять, по десять тысяч каждую минуту. — Можете попробовать заблокировать карту, но вам это обойдется в сто тысяч. — Да вы меня грабите! Вы меня просто грабите! «Называйте это как хотите», — сказал Артем. «Но вам придется хорошенько поработать, чтобы сеанс завершился раньше. Это в ваших же интересах». «Хорошо давайте, только быстрее! Что вы хотите услышать?» Вот теперь клиент был готов, и можно было работать. И Артем начал. «Знаете, что пинеофобией почти не страдают те, кто родился в бедности», — сказал он. «У дед детдомовцев ее нет». Вы выросли в обеспеченной семье и никогда не испытывали недостатка в деньгах. Вас пугает не то, что вы не сможете купить себе еду. Вас пугает неизвестность. Ну и дальше что? Я хочу понять, когда это началось. Да не знаю я, — воскликнул Борис. Сколько себя помню, всегда таким был. У меня всегда все было просчитано. И он вспомнил события, разыгравшиеся в его очередной день рождения. Дядя Рома, брат отца, подарил маленькому Боре сто долларов. Но едва гости разошлись, мать потребовала отдать деньги. «Мы договорились, что ты получаешь деньги первого числа», — сказала она. «А это лишнее». «Мне подарили», — твердил маленький Боря. «Это мои». «Боря, мне не жалко, но папа хочет, чтобы ты научился пользоваться тем, на что можешь рассчитывать». Тут вошел и сам папа. Заявил. Я повторю один раз. Больше не буду. У тебя на все есть фиксированная сумма. Получаешь пятерку, она увеличивается. Получаешь тройку, уменьшается. Никаких дополнительных доходов. Даже от дяди. Мальчик начал плакать. Успокоился. Я сказал. Потребовал отец. Что ты как баба себя ведешь? Артем выслушал этот рассказ, сказал, «Почти все наши проблемы закладывают родители. Никуда от этого не денешься. И ваши такие же ужасные, как у всех. Если бы не отец, я бы сейчас угла своего не имел. Как этот ваш помощник, что спит в приемной», возразил Борис. «Он меня зарабатывать научил». И заодно сформировал чудесный комплекс. «Можно я ваши лекции потом послушаю?» Взорвался Борис. «Меня тут грабят вообще-то!» «Хорошо», — кивнул Артем. «Думаю, на сегодня мы закончили. Нам с вами надо будет еще съездить к вашим родителям. Провести совместный сеанс». «Не удастся», — ответил Борис. «Они умерли». Он достал телефон и начал звонить в банк, чтобы скорее заблокировать карту. На звонок долго никто не откликался, потом оператор не могла понять, что требуется. Между тем они с Артемом вышли в приемную. Матвей уже не спал, сидел перед компьютером. Артем показал клиенту на экран. Там виднелась череда сообщений о снятии денег. Борис вгляделся, оценил. С угрозой в голосе спросил Матвея. «Э, ты, а, б... а, «Ты это как сделал?» — Как бы я, но не сделал, — отвечал Матвей. — Фактически снятия средств не было. Борис поднял глаза на Артема. — Да вы что? — Да вы что, совсем тут конченые, что ли? Что вы творите? — Просто вводим вас в состояние легкого стресса, необходимое для откровенного разговора, — объяснил психолог. Этого клиент уже не мог вынести. — Да пошел ты! — Знаешь, куда со своими состояниями? — заорал он. Артем оставался безмятежным. — И напоминаю, что вы мне должны сто тысяч за звонок, — напомнил он. — Я на вас в суд подам, — заявил Борис. — Жди адвокатов, урод! — и хлопнул дверью. Матвей поднял глаза на шефа. — Меня не посадят? — Да не должны. — Вроде, — отвечал Артем. Лера и предприимчивая сотрудница лаборатории по определению ДНК встретились в парке. В руках у сотрудницы была папка, у Леры конверт. Заметив, что сотрудница все время оглядывается, Лера сказала «Не волнуйтесь, это не шпионская операция, никто за вами не следит». И протянула той конверт с деньгами. Сотрудница конверт взяла, но папку отдавать не спешила. спросила «Но вы же в суд с этим пойдете?» «А что? Если будете судиться, в нашу лабораторию ниточки потянутся». «Не волнуйтесь, судиться не буду». «А зачем вам тогда? Это ваш ребенок? Неужели не знаете, кто отец?» «Ребенок не мой», — ответила Лера. «И кто отец, я догадываюсь». «Да, тот самый человек, которого я когда-то ненавидела, а потом полюбила». как никого в жизни. Этого она, конечно, не сказала. Сказала другое. Просто нужны были доказательства. Хотела сделать человеку подарок, но теперь уже не актуально. «Странная вы», — заметила сотрудница. «Зато платежеспособная», — сказала Лера. «Папочку не хотите отдать?» Сотрудница, наконец, отдала папку. Лера заглянула в нее. Ее лицо выразило растерянность. «Это не ошибка?» — спросила она, указывая на какую-то строчку. «Девяносто девять процентов вероятности», — прозвучал ответ. «Интересно», — медленно произнесла Лера. «Очень интересно». Когда Артем на следующее утро вернулся в свой офис из фитнес-клуба, Матвей остановил его в приемной и указал на кабинет. «Шеф, она опять пришла». «Кто?» «Это аэрофобия. Уже час ждет». В кабинете Жанна взглянула на него с кокетливым видом, сказала «Я подумала над вашим предложением». «Про секс?» деловым тоном уточнил психолог. Можно не быть таким прямолинейным. Может быть, я соглашусь простить ваше хамское поведение. Она встала, сделала несколько шагов к Артему. Но именно в этот миг у него зазвонил телефон. Это был от Даша. Хотела спросить, как папа, сказала она. Не знаю, можно ли ему звонить. Можно, ответил он. Но я тоже рад тебя слышать. И я, и я надеюсь, что это не манипуляция. В смысле, не использую ли я нападение на отца, чтобы опять подкатить к тебе? Что-то вроде этого. Обязательно использую, заверил он. Давай встретимся. Пожалуйста, мне это нужно. Нам обоим это нужно. Может быть, сказала она и отключилась. Да, торжествующе воскликнул Артем. Он окончательно забыл про эту смешную тетку у него в кабинете. Между тем Жанна была оскорблена до глубины души. Такого хамства я еще не встречала, заявила она. Просто запредельное. Прошу прощения, сказал ей Артем. На чем мы остановились? Знаете, я тоже кое-что по психологии читала, заявила клиентка. Я знаю, что происходит. Вас просто отец недолюбил, и вы ему мстите. Специально отшиваете его клиентов. У мужиков вообще все с ног на голову. «Это некоторое упрощение», — заметил Артем. «Поэтому и вырасти не можете», — не слушая его, продолжала она. «Инфантилизм, вот как это называется! Не умеете строить отношения с женщинами, вы за зациклены на своих детских игрушках, а на самом деле у каждого второго и дипов комплекс». «Прекрасная теория», — оценила Артем. «Подонок», — заключила Жанна. Она вышла, хлопнув дверью, Но еще некоторое время из коридора доносился ее голос. «Полнейший бред и шарлатанство! Я на вас в Роспотребнадзор напишу!» Тут в кабинет заглянул Матвей сказал. «Офигеть! Больные люди!» «Нет, у нее все отлично!» — ответил артём «И, кстати, в одном она права». «В чем?» «По поводу мужчин. У них действительно часто проявляется скрытый инфантилизм. Мы зациклены на своих старых игрушках. Он понял, что выкрики этой тетки, как ни странно, навели его на новую мысль относительно того, как можно излечить Бориса. Он направился к двери. «На сегодня больше никого не назначай», — сказал Матвею. «Надо доиграть в игру с мальчиком Борей». В кабинет Бориса он вошел, не постучавшись. «Еще один сеанс», — сказал. «Бесплатно». «У вас еще хватило наглости?» — начал Борис. «Только полчаса», — заверил психолог. я прощаю вам все долги. Полностью. Борис задумался. Это было выгодное предложение. Вскоре они уже шли куда-то по улице. — А куда мы идем? — Исполнять вашу мечту, — ответил Артем. — Что вы хотели купить в детстве? — Постарайтесь вспомнить. Отец выделял вам фиксированную сумму, ее хватало только на карманные расходы. Он учил вас планировать, но у вас была мечта. Вам нужно было что-то конкретное. Борис покачал головой. «Я уже не помню». «Вспоминайте», — настаивал психолог. Они подошли к большому магазину игрушек, и Артем повел Бориса внутрь. Они шли из отдела в отдел, но Борис все так же твердил. «Я не помню, чего хотел. И вообще уже вышел из того возраста». «Так не бывает», — отвечал Артем. «Никто из этого возраста не выходит». «У нас появляются новые возможности, но старые мечты никуда не деваются. И когда кто-то запрещает нам их реализовывать, появляются комплексы, фобии. вспоминаете Что? Может, солдатики? Куклы? Ничего стыдного в этом не вижу». «Какого черта куклы? Я нормальный пацан был. Все как у всех. Пистолеты, карты». Внезапно Борис остановился. Они находились в отделе, где продавались различные сооружения, мосты, дома, дороги. Борис стоял перед разложенной на полке огромной железной дорогой. — Это она? — спросил Артем. — Вы такую хотели? — Может быть, — произнес Борис. — Точно не помню, но... не знаю. — Я же не буду этим играть. Раньше хотелось, да, а сейчас... — И сейчас хочется, — убежденно заявил Артем. — Вы просто этого не осознаете. Вы, может быть, и логистическую компанию открыли только потому, что вам очень хотелось поиграть в паровозики. — Покупайте. — Покупать? — возмутился Борис. — Да она стоит, как настоящая. Это даже не сто баксов, что мне тогда дядя подарил. — Покупайте, — настаивал психолог. — Я не буду. — Я сказал, берите, быстро! «Если через минуту не купите, заплатите мне полную сумму штрафов». «Да что за идиотизм! Кошелек, быстро!» Борис неуверенно достал кошелек. Артем тут же без застенчиво залез. В него достал нужную сумму и положил перед кассиром. А затем, сняв с полки огромную коробку, вручил ее Борису. И тот застыл с коробкой в руках. Он зачарованно разглядывал изображенные на упаковке паровозы, рельсы ты же этого хотел боря мягко спросил артем тут даже светофор есть смотри эстакада двенадцать вагонов чистый металл никакого пластика паровозы на аккумуляторах общая протяженность восемь метров а самый большой локомотив видел посмотри на него боря смотри какая красота на глазах бориса появились слезы «Зачем вы это делаете?» – пожаловался он. «Смотри, это твое!» – говорил психолог. «Теперь только твое. Никто у тебя этого не отберет. Я обещаю!» Он обнял клиента и совсем теплым, родительским голосом спросил. «Все? Идем?» – Борис кивнул. Он уже собрался уходить, когда заметил неподалеку мальчишку. Тот во все глаза смотрел на него. На него, Бориса, железную дорогу. «Нравится?» — спросил Борис. Мальчишка молча кивнул. «Держи», — сказал Борис и вручил ему коробку. Однако она была слишком тяжелой для малыша, и он поставил ее на пол. Тут подбежала мама. «Что вы? Она же дорогая, наверное». «Какая разница?» — сказал Борис. «Это подарок». Он оглянулся, психолог уже стоял в дверях, глядел на него с улыбкой. Борис тоже улыбнулся, сказал «Спасибо, Артем Александрович. Вы идите, наверное, а я тут еще задержусь». Это была победа. Но это была не последняя радость, которая ждала его в этот день. Артем сидел у себя в кабинете, просматривая записи отца, когда дверь открылась, и неожиданно вошла Даша. Прошла к столу, села в кресло, в котором обычно сидели посетители, и между ними пошел разговор, какой бывает между психологом и его клиентом. — В чем ваша проблема? — спросил Артем. — Я любила одного человека, — сказала она. — Я думала, что и он меня любит. Мы жили вместе три года. Я хотела от него ребенка. Но он не умел оставлять работу за порогом дома. Все приносил с собой, все проблемы. И что случилось потом? А потом он просто променял меня. Это было его право, потому что лучшие не могут просто так уйти из профессии. На них лежит ответственность. Тех, кому он помогал, было много, а я только одна. Наверное, это была выгодная сделка. Впервые она излагала ему причины их разрыва вот так, без ярости, без обвинений. Он узнавал, как это выглядело с ее стороны. И он хотел узнавать и дальше, хотел знать все. «Вы чувствуете вину?» — спросил он. «Да, я чувствую», — сказала она. «Когда с ним случилось несчастье, я его не поддержала. Я думала, что так нам обоим будет лучше». Но это не помогло. Нет, потому что он исчез. Он приходит снова и снова, а я не знаю, что делать. Потому что иногда мне кажется, что я его люблю, а иногда что? Ненавижу. Вы говорили, что хотите от него ребенка. Хотела. А ребенок, которого вы воспитываете от него, это не имеет значения. Для него имеет. Она пожала плечами. Какая теперь разница? Артем встал, подошел к Даше, тихо произнес. Потому что он все еще вас любит. Он это точно знает. И в течение следующего часа дверь в кабинет оставалась заперта. И телефон психолога был недоступен. Когда же они вынурнули из захлестнувшего их обоих потока и лежали, уставшие на кровати, купленный... Заботливым Матвеем Даша спросила «Ты со всеми своими клиентками так сеансы проводишь?» «Только с теми, кто не собирается платить» Был ответ «Я об этом еще пожалею» Улыбаясь, сказала она Встала Начала одеваться «Не останешься?» Спросил он «Где?» «У тебя даже души нет Фитнес открыт круглосуточно» Она только фыркнула Тогда он осторожно спросил. «Познакомишь меня с ним?» Она не сразу поняла, о ком он говорит, и он пояснил. «С Кирюшей». Лера в наброшенном на плечи больничном халате вошла в палату Александра Андреевича, присела рядом с ним. «Вы врач?» — спросил больной. Она покачала головой. «Нет, и вы меня не знаете. Но я...» Знаю кое-что о вас. Да, это было кое-что полученное от корыстной сотрудницы лаборатории ДНК-экспертиз. Кое-что, способное сломать жизнь. Простите, — с удивлением спросил Александр Андреевич. Ему не нравилось, что эта женщина не представляется и говорит загадками. А она взглянула на него внимательно, сказала, — надо же. Вы двое так старательно друг от друга открещиваетесь и все-таки чем-то очень похожи. У каждого что-то вот тут, в душе спрятано, что-то темное, страшное, да? И видя растущее возмущение Александра Андреевича, она наклонилась к его уху и прошептала кое-что. То самое кое-что. Александр Андреевич изменился в лице. Теперь он смотрел на нее со страхом. Спросил. — Что вам от меня надо? Она улыбнулась. — Мир во всем мире. Просто любите своего сына, и я буду довольна. — Что? Прикажете мне к нему переехать? — возмущался он. — Или, может, в кино его пригласить? «Зоопарк!» — Лера покачала головой. «Поздно. Мальчик уже вырос. Вы сходите к нему на сеанс». «Что?» — «Назовем это отцовской исповедью. По-моему, красиво. Покаетесь за свои грехи, послушайте его, наконец». «Вы даже не понимаете, какой бред несете!» — заявил Александр Андреевич. психологу и идут с проблемами. А я все про себя прекрасно знаю. Вы — да. Он — нет. Она обезоруживающе улыбнулась. Я не заставляю. Просто рекомендую. Но мы оба знаем, что будет, если вы решите по-своему. Она встала, направилась к выходу. Ему было еще тяжело говорить, Но он все равно крикнул ей вслед «Сука! Чего тебе от нас надо? Чего?» Она не ответила.